Глава двадцать пятая Побег из императорского замка проходил под покровом ночи в полнейшей секретности. Я очень боялась, что, покидая ледяной луг, мы столкнёмся с Морийным. Сомнительно, что после нашей ссоры он отправился к себе спокойно отдыхать. Или ещё хуже, дорогу нам преградит его великолепие, суровый и непреклонный. А может, откуда-нибудь из-за угла выскочат родители, наделают шуму и опять же о нашей авантюре станет известно Скальди Герхельду. Но никто не спешил вставать у нас на пути. Редкие стражники, что патрулировали замок, почтительно расступались перед её лучезарностью и даже если и задавались вопросом, куда это мы собрались, виду не подавали. К своей личной охране и магу Анна присоединила ещё двух солдат из дозорных. Просто велела им следовать за нами, и те сразу повиновались. Хорошо всё-таки быть императрицей. Когда-то в своих самых дерзких мечтах я представляла себя на её месте, на троне возле Мориена. Долгое время была уверена, что влюблена в него и страдала от неразделенной любви, а теперь вдруг поняла: мне просто нравилась эта моя мечта, нравилось жить в сказке, в которой я выходила замуж за прекрасного принца и сама становилась принцессой. Но сказка уже давно закончилась, развеялась иллюзия чувств. К нему я не испытывала даже сотой доли того, что испытывала с Караем, и на этой мысли я влепила себе пощёчину. Не на самом деле, понорошку. Влепила и последовала за императрицей в карету. Камень Марканты держала на раскрытой ладони, то и дело опуская взгляд и проверяя, не потускнел ли он. К счастью, подарок Елизавет продолжал мерцать, словно внутри него была заточена песчинка света, осколок звезды или жизни, что ещё теплилось в окамене карае. «Жизни, которую я собиралась спасти?» «Думаете, это возможно?» Спросила у Анны, когда карета, запряженная фальвами, взмыла к небу. Темному, мрачному, зловещему, затянутыми грозовыми тучами, рваные клочья которых заслоняли луну и звезды. Лишь отблеск камня пронзал этот мрак, направляя нас по следу огненного. «Чтобы Ари спасла своего Тальдена! Я ведь даже не стала его Ари, хоть мы и женаты!» Очень странная ситуация. Императрица, сидевшая напротив, задумчиво произнесла: "Ты ведь знаешь, как я люблю читать, о прошлом Адальфивы, о том, что было. Легенды, предания. Конечно, в них много вымысла, но есть и своя доля правды. Слышала историю князя Роланта и Аляны по имени Эйри?" Я покачала головой. "Это ке любовный роман по-адальфивски", с лёгкой улыбкой сказала Анна. Роланд пригласил Эйри к себе на отбор, а впоследствии выбрал ее среди остальных участниц. Но был и другой дракон — Хайл. Или как там его? Она нахмурилась, припоминая имя соперника. Но заострять на этом внимании не стало, негромко продолжала. В общем, он тоже желал заполучить Эйри в жены и надеялся, что на отборе у Роланта она проиграет. Всячески саботировал испытания, пытался настроить князя против невесты, Но тот искренне её полюбил, и тогда на свадебном пиру подлый Хайл подлил Роланту в вино колдовское зелье. Атрава разожгла в нём такой гнев, что он обратился в дракона прямо в замке, едва не разрушив тот до основания, после чего отправился жечь свои же деревни. Эйри, которая любила жениха больше жизни, последовала за ним. И что? Ей удалось его спасти? спросил я с надеждой. Анна кивнула, Это появление спасло не только Роланта от казни дальгатами, но и жителей деревни от мученической смерти. Она обратилась к огненному дракону в песне, и злость, застилавшая глаза зверя, ушла под натиском любви и нежности. И потом они жили долго и счастливо. Не уверена, что это про нас с Караем. Но её лучезарность замялась. Хайл не смирился с поражением и спустя какое-то время снова воспользовался колдовским зельем. В этот раз нацелив его против Эири. Магия затмила ей разум, и она убила своего мужа, а после, когда чары спали, и она увидела, что натворила, лишила и себя жизни. Жуть какая, я поёжилась. Если честно, рассчитывала на другой финал этой истории. Капелька света в этом непроглядном мраке нам бы сейчас точно не помешала. Мораль этой сказки такова: от подлецов вроде Хайла Надо избавляться сразу же, мрачно проговорила Анна. Точно такую же ошибку мы допустили с твоим дядей. Мой муж поклялся сохранить ему жизнь, а теперь страдают другие. Надо было самой его убить, проронила она чуть слышно. Я ведь никаких клятв этому выродку не давала. Считаете, это из-за него дракон исходит с ума? Доказательств у нас нет, но я в этом уверена. Твёрдо ответила императрица, а потом взволнованно произнесла: "Риан, смотри! Камень у меня на ладони ярко вспыхнул. Едва нас не ослепив, карету тряхнуло, отчего молоденький маг, что сидел подле её лучезарности, едва не повалился на меня, в последний момент удержался, обеими руками вцепившись в мягкую обивку сиденья. Это дальгаты, они приближаются", побледнев, прошептала Анна. "Нам надо спешить". «Откуда вы знаете?» — чуть слышно выдохнула я, чувствуя, что еще немного и посидею. От ужаса, от напряжения, от нервов. «Однажды мне пришлось присутствовать на казни Тальдена. Хорошо помню появление этих тварей и все, что было дальше. Нам они вреда не причинят, за это не переживай, их интересует только Карай». Зато я переживала за все остальное. От волнения даже засосала под ложечкой, закружилась голова и во рту пересохла. Вот бы хлебнуть сейчас вина, сладкого и креплёного. Оно бы придало мне смелости и уверенности в том, что делаю, потому что сейчас этой уверенности во мне не было, как и смелости. Карету тряхнуло, да так, что я едва из неё не вылетела. Небо, словно гранитный камень, раскололо на части кривая молния. Снова громыхнуло, и от этого протяжного зловещего гула липкий пот заструился по коже. Как же всё это жутко. Мы снижались, быстро, стремительно, почти что падая. Камень в моей руке уже не мерцал. Он сиял ослепительно ярко, направляя фальву впоследу Карая. Надеюсь, он не направит сюда и Дальгатов. Когда колёса ударились о землю, меня подбросило на сиденье, но я этого даже не заметила, сосредоточенная только лишь на одном на безумившем драконе, с которым в скором времени должна буду встретиться. Стоило карете остановиться, У края тёмного перелеска, за которым простиралось поле, поросшее высокой травой, как я не стала мешкать, выскочила из экипажа первой. Анна пыталась меня удержать, даже крикнула: "Риан, подожди!" Но я больше ждать не собиралась. Рванулась вперёд, что есть духу, нырнула в густые травы, оставляя за собой императрицу и её свиту. Побежала навстречу замершему посреди поля, сложившему крылья чёрному дракону. Ожидала увидеть беснующегося зверя, но уж никак не Тальдена, покорно ожидавшего своей казни, а именно таким Аман и казался, как будто просто ждал, когда за ним придут дальгаты. Сделала ещё несколько шагов, услышала, как что-то хрустнуло у меня под ногой, а потом застыла. Дракон открыл глаза, и иллюзия рассеялась. Он не был спокоен и смиряться уж точно не собирался. Тёмные зрачки, словно замурованные в янтарный смоле тьма. дрогнули, вытягиваясь в нитку. Острые шипы крыльев вонзились в землю с такой яростью и силой, что содрогнулось поле. Чёрный дракон вырастал надо мной, заслоняя собой разрезанное молнией небо. С каждой секундой я всё больше осознавала, какая я маленькая, слабая и беззащитная перед таким оманным караем. Но поворачивать назад было поздно, спасаться бегством бессмысленно. Сжав руки в кулаки, шагнула навстречу дикому хищнику. «Я пришла за тобой!» Громко выкрикнула. Ответом мне было грозное рычание, похожее на те самые грозовые раскаты и пламя, заплясавшие в глазах Огненного. Казалось, вот сейчас он раскроет пасть, и от меня останется обугленная головешка, а может и того меньше, лишь горсточка пепла, который подхватит ветер, развеет над полем, будто и не было никогда Риан-Анвери. Но я была, жива, как и Карай. И чтобы так оставалось и дальше, следовало что-то говорить, что-то делать, докричаться до него, достучаться, заставить снова стать человеком, излечить от неведомой болезни. Очередной короткий рык, от которого затряслись колени, и зверь подался вперёд, склоняя ко мне свою гигантскую морду. Может, и не сожжёт, мелькнула мысль. Просто возьмёт и сожрёт. Кто его знает, вдруг он голодный. А тут я в своём светлом на фоне общей тьмы Платье. Мильтишу перед ним и дразню, раздражаю, соблазняю свежим мясом, пока ещё к счастью не поджаренным. Зверь продолжал рычать, правда, не громко, приглушённо, обнажая острые клыки от одного вида которых становилось жутко, но пока что не пытаясь использовать их по назначению. Он словно бы предупреждал меня, чтобы отступила, чтобы скорее уходила прочь. Пытался запугать, и у него это к слову отлично получилось. Но я точно знала, теперь уже не уйду. Чувствовала, что нужна ему. Сделав несмелый шаг к дракону остановилась. Аман. А потом ещё, и ещё. Травы как будто расступались, пропуская меня к караю, клонились к земле под натиском ветра, всё ниже, а я меж тем оказывалась к Тальдену всё ближе. Вот уже руку почти к нему протянула, почти его коснулась. Пальцы дрогнули, и я едва их не отдёрнула. В последний момент справилась со страхом, прижалась к нему ладонью. Чешуя дракона гладкая и твёрдая, была горячей, почти обжигающей, но я не отнимала руки и мысленно радовалась. Мог бы уже давно мог убить, но не сделал этого. Замер, словно застыл, обдавая горячим воздухом, что вырывался из ноздрей чудовища. Возвращайся, прошу. Ты нужен Клер. Она без тебя не сможет. Ты нужен детям. «Они ведь так тебя любят!» «Кажется, я сказала что-то не то». Дракон тряхнул головой, сбрасывая мою руку. Раздраженный и даже зло, а потом зарычал грозно. В глазах снова полыхнуло пламя, распаляя янтарные радужки. А в мое сердце плеснуло страхом. Однако я не отступила. Наоборот, потянулась к нему упрямо и заговорила. Теперь уже не осторожничай, не подбирая правильные слова, которые могли бы вернуть Амана. Амана. рассказывая о том, что чувствовала. Это всё неправда. Я обманываю тебя. Дракон громко фыркнул, как бы говоря: так я и думал. И не рычи на меня и не смотри так, будто готов сожрать, высказала ему. Мне вот тоже очень часто хотелось на тебя рычать, и сейчас, честно говоря, очень хочется. А ещё стукнуть тебя хорошенько, но боюсь, это станет последним, что я сделаю в своей короткой жизни. Так вот. Я обманула тебя. Я здесь не из-за Клер и не из-за детей. Да, они будут страдать, если тебя не станет. Да, ты им нужен. Ещё и эта дурацкая клятва, но больше всего ты нужен мне. Это я буду страдать больше всех. Сглотнула шумно, пытаясь справиться с волнением и теми другими чувствами, в которых сейчас тонула. Умолкла на миг, а потом продолжила: дрожащим, срывающимся голосом, дрожащим не от страха, а от всего, что испытывала к нему, с ним и из-за него, сейчас и долгое время до того просто отказывала себе в этом признаться. А сейчас, не знаю, где нашла только смелость, сумела признаться в своих чувствах ему. Хочешь, я тебе спою, как Эйри Роланту? Хоть певица из меня плохая, спою о том, что чувствую. А если тебя не станет, то и чувств во мне не останется. Не останется ничего. Пожалуйста, возвращайся. Ради меня. Сама не заметила, как оказалось с ним рядом. Прижалась щекой, погладила ладонями, тихо сказала: "Возвращайся ко мне". Не зная, откуда взялась уверенность, наверное, сердцем почувствовала, что за звериной личиной скрывается не безумный чудовище, а тот Аман, который спас от смерти девочку из приюта, заступился за меня перед мироломным другом, отпустил на волю рискуя сестрой, готов был пожертвовать ради моей свободы собой. "Возвращайся", повторила улыбнувшись сквозь слёзы, потёрла щекой тёплую чешую дракона и услышала короткий тихий фырк, явно довольный. Выдохнула облегчённо, чувствуя, как сердце уже готово выпрыгнуть из груди от счастья, а в следующую секунду Меня отшвырнуло от караи яростным взмахом крыла. Он оттолкнул меня от себя. Взревел иступленно, не от безумия, а от боли, что причинил ему набросившийся на него монстр. Успела заметить блеснувшие во тьме острые когти твари, запрыгнувшие на огненного, и вот уже она вонзилась в него с яростью. Двое других дальгатов, не теряя времени, тоже подступали. Подкрадывались, готовые растерзать караи. В первый мгновение меня сковал такой ужас, что я даже забыла как дышать. Столько историй об этих тварях, созданных древней магией, слышала, но не думала, что когда-нибудь с ними встречусь. Монстры были в разы меньше дракона, но ярости и силы им было не занимать. Мощник, покрытый короткой шерстью, спины усыпали шипы, по виду как будто стальные, частично скрытые желестыми крыльями. Уродливой пасти тех, что подкрадывались к огненному выжидая удобного момента, чтобы напасть, были распахнуты и с острых клыков стекала слюна, капая в траву, она оставляла после себя выжженные прогалины. Наверное, вместо крови по жилам этих тварей течё смертоносный яд. Длинные передние лапы оканчивались острыми когтями. Собачьи морды искажали голодные гримасы, а в глазах горело дикое пламя. Миргнула мысль, что никто их не отзовёт, только ли тот, кто отдал приказ, Правитель Рассветного Королевства мог это сделать, но до Амана ему дела не было. Для его светлейшества князь стал досадной проблемой, которую ему не терпелось устранить. Я закричала, когда дракон, пытаясь сбросить запрыгнувшее на него чудовище, выпустил из виду двух других монстров. Этим они и воспользовались, метнулись к огненному, целясь в самое уязвимое его место — шею. «Нет!» К счастью, он услышал мой крик. Одного Дальгата снесло ударом хвоста, другой, промазав, вцепился в крыло карая, и я зарыдала. «Не надо! Оставьте его!» Глупая понимала, что мои крики, мои слова и мольбы уже ему не помогут, не спасут и не защитят. Сбросив на землю Дальгатов, дракон обдал их обжигающим пламенем, которое не причинило им вреда. Их ведь для того и создавали, чтобы иметь управу на ледяных и огненных. казнить отступившихся неугодных. Но даже в самом жутком кошмаре я не могла подумать, что коступившимся и неугодным причислит Тамана. Атака повторилась. Дракон пытался от них отбиться, снова и снова не сдавался, ревел и изрыгал пламя, сражался, не желая смиряться. Не знаю, сколько длилась эта схватка. Дальгаты побеждали, огненный слабел, из последних сил цеплялся за жизнь. Пробовал взлететь, но раненное крыло не позволило ему оторваться от земли. Мне по-хорошему следовало убираться, но я не могла пошевелиться, заставить себя подняться. Слышала голоса. Кажется, Анна звала меня. Голоса приближались и всё равно, как будто доносились из другой реальности, а в этой существовали только мы с Аманом и Дальгаты. Нам они вреда не причинят. За это не переживай. Зазвучали в сознании слова ее лучезарности. «Не причинят вреда, не причинят». Я подскочила и, закрываясь руками от брызжущего во все стороны пламени, бросилась к дракону. Не пробежала, пролетела под грозовые раскаты и молнию, расколовшую небо на части. Лучше бы в этих гадов попала. Успела. В последний момент подскочила к огненному и встала перед зарычавшими тварями. «Даже не думайте!» прошипела, пятясь к Аману, желая оказаться к нему еще ближе. «Я никуда не уйду и не позволю вам замучить его до смерти, поняли?» Монстра-псы сели на задние лапы и оскорбленно гавкнули. «У вас приказ, а у меня муж!» Сила изжала пальцы в кулаки. «Раненый вашими стараниями!» Заметила, как одна из тварей собирается попросту меня перепрыгнуть, чтобы продолжить начатое. Не придумав ничего лучшего, швырнула в нее ком выдранной с травой земли. «Только попробуй! Я же сказала сидеть!» Кажется, они окончательно растерялись. Полил дождь, и пламя начало гаснуть. Мокрые дальгаты уже не выглядели такими устрашающими. Сидели, поджав хвосты и сложив свои уродливые, как будто у летучих мышей, крылья, и сверлили меня полными злого бессилия взглядами. Как будто говорили... Мы можем ждать хоть вечность, а ты смертная скоро ослабеешь. Дождь усилился, превратившись в ливень. На мне уже не оставалось сухого места, и целых нервов, кажется, во мне тоже больше не было. Я дрожала от страха, от напряжения, пристально следя за охотниками за их малейшим движением. Даже не сразу заметила, не сразу почувствовала прикосновение драконьего крыла, заключившего меня в свой тёплый кокон. Шмыгнула носом, снова посмотрела на Дальгата в грозное, не зная, как долго продлится это затишье, когда им наскучит изображать из себя дрессированных зверушек, и они вспомнят об обдданном им приказе. Одна из твари продолжала коротко порыкивать, две другие замерли, будто превратились в уродливые статуи. И я замерла, вслушиваясь в тяжёлое рваное дыхание дракона и голоса, которые звучали всё громче. "Риан, Риан!" звал меня Мориен. Ему вторили и другие, знакомые и чужие, а вскоре я заметила и их обладателей, показавшихся из густых зарослей. Первым к месту сражения, должно быть с высоты напоминавшему большую чернильную кляксу посреди тревожно-шумящей зелени, выскочил наследник. За ним уже спешил его великолепие с ее лучезарностью, на которое лица не было от переживаний. Следом мчались стражники и, не помнящий себя от ужаса, молоденький маг, А потом снова стражники из свиты правителя рассветного королевства, последним брезгливо отряхиваясь, показалось его светлейшество собственной персоной, да ещё и в компании марканты. При виде княгини, уж не знаю, настоящей ли, я окончательно растерялась, замерла в драконьих объятиях, вдруг осознав, что лимит своих внутренних ресурсов я на сегодня уже исчерпала. и тем не менее нашла в себе силы обратиться к амрану четвёртому Ваше светлейшество умоляю отзовите дальгатов Вы же видите князь не безумен иначе бы от меня уже давно места мокрого не осталось А так я вся мокрая и продрогшая но к счастью всё ещё живая и снова не помню себя от страха не помню что в нескольких шагах от меня злобно рычат дальгаты А потому что в любой момент правитель мог велеть этим тварям, наплевав на меня, довести начатое до конца. По вине князя погибли люди. Грозно начал правитель, но его перебил скальди Герхельд. Люди и драконы гибнут по вине Адельмара Талврена. Вот на кого следовало бы спустить Дальгатов. К тому же сейчас разыскивается другой огненный Эрл Эрвайр, который мог быть причастен к поджогу деревни. Пока что вина князя не доказана. И если он согласится стать человеком и пройти проверку, я буду настаивать, чтобы казнь отменили. Эссилин Анвери права, отзовите Дальгатов». У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Если Аман не нападал на ту деревню...» «Пожалуйста, ясноликое, пусть это будет правдой. Даже зная, что был не в себе, он не простит себя и не забудет. Пусть на нем не будет чужой крови». Несколько секунд, которые, казалось, длились вечность. Камран молча стоял и обозревал странную картину. Я льну к ощерившемуся дракону. Дальгаты напряженно переминаются с лапы на лапу. Ждут не дождутся приказа для последней атаки. Где-то в стороне догорает пламя. Его отблески пляшут на уродливой морде твари, которые больше всех не терпятся разделаться с караем. Вон как глаза жадно сверкают. С неба льют реки дождя, превращая обожжённую землю в самые настоящие болота. И над всем этим пепелищем возвышается раненый дракон, который с каждой секундой дышит всё медленнее и всё тяжелее. Хорошо, пусть обернётся, наконец проговорил его светлейшество и велел дальгатам расступиться. Те повиновались, пусть и неохотно, попятились, скрываясь в зарослях, но я чувствовала, они по-прежнему здесь. ждут своего часа, и если понадобится, с радостью добьют Амана. Лилей в душе надежду, что ещё немного и кошмар закончится, повернулась к огненному, коснулась его груди, вздымающейся медленно, как будто из последних сил, вздрогнула, заметив, как мои ладони обогрелись кровью, и взмолилась шёпотом: "Обернись, позволь тебя спасти. Если не ради себя, то ради меня, потому что я не смогу уйти, останусь с тобой до конца". «А значит, дальгатам придется загрызть и меня!» Дракон слабо фыркнул, и грубая чешуя у меня под пальцами как будто начала таять. Серая дымка затянула грудь огненного, поползла дальше, быстро скрывая его от посторонних взглядов. А когда хмарь рассеялась, я попятилась, прижала ладони к лицу, иначе бы точно закричала. В мужчине, лежавшем у моих ног, я едва узнала Амана Карая. всю тело Тальдена было в глубоких ранах